Глава седьмая. «Блин, горелый, такого хрена обманешь, сам обведет вокруг пальца любого. Да еще с подходцем, недаром патриарх его выделяет». Мгновенно пронеслась в голове Алексея мысль, как только он увидел епископа Иону. Тот имел такой благообразный вид, какой умеют себе придавать политические деятели демократии, бывшие партийные номенклатурщики, дипломаты и мошенники. В общем, карманы лучше держать от него подальше. Обчистит и сразу скажет, что так и было. «Тебе ведь грамоту мне нужно передать, сын мой?» Как Авраам Федорович говорил, «Ведь так?» «Да, вот она». Алексей протянул свернутый листок бумаги, где собственноручно написал несколько строк. На этот раз одет он был посадским человеком, не богатым, но и не бедным, и приехал в открытом воске, причем честь по чести, заказанный обителью товар привезли тебя наверное обманули мил человек это не рука царевича в голосе епископа звучал елей размазанный намет мысли и он и стали понятны он не заскандалил видимо решил что имеет дело с провокацией подобные проверки царские людишки устраивали постоянно зато с главным вопрос был решен эти слова говорили о том что епископ лично знает царевича а потому играть в молчанку не имело смысла Алексей Петрович перевоплотился, проделав необходимые манипуляции прямо на глазах пораженного имя владыки. «Нет, это я писал собственноручно. Только после наведенной на меня порчи и отравления я напрочь забыл, как писал прежде. Да и буквицы запамятовал даже, как писать. Только недавно с трудом вспомнил, и то не все. Память напрочь отшибла. Как не помер, не понимаю». «Боже мой!» Епископ машинально перекрестился, вглядываясь в лицо, негромко пробормотал. «Ты же у цезаря был в полной безопасности, царевич! Зачем ты на свою смерть вернулся?» «Ты меня раньше срока не отпивай, владыка. Я не милости приехал у отца просить, а ответ за все дела потребовать, и не прятаться в землях чужедальных, а родные земли обойти. Походил и поездил, не скрою, да и грамотку тебе привез» от архимандрита Старицкого Иоакима. «Вот она! Прочитай на досуге!» Говорил я с ним недавно. Никогда нельзя даже родным людям показывать свою информированность. Пусть каждый знает столько, сколько ему надлежит. В лишних знаниях излишняя скорбь, особенно когда заговор плохой грозит. Алексей увидел, что епископ быстро пробежал по письму глазами и отложил в сторону. «А теперь я прежний вид приму...» «Малость тебя уродовать буду. Мало ли кто войдет. А мне нужно быть неузнанным». Алексей принялся старательно возвращать себе грим и уловил одобрительный блеск в глазах Ионы. Старик явно понимал толк в лицедействе. «Все правильно делаешь, царевич. Люди, они разные бывают. Есть среди них те, кто донесет. Тридцать иудиных серебряников многих сейчас прельщают, ибо не ведают, что творят». «Не ведают, включая клириков, что руку антихриста держат». От сказанных слов Иона вздрогнул, старческие глаза загорелись, но были тут же спрятаны веками, епископ тихо произнес, «Не суди, да не судим будешь. Царь ведь миропомазан, и отец тебе. Два тяжких греха на себя взвалить можешь». «Придется взвалить, ибо кроме меня никто сего сделать не сможет». Алексей уселся на лавку, сразу показывая, что его визит чисто деловой, и указал Иони на место рядом с собою. Старик подчинился, расправил теплую рясу и присел. Глаза настороженно блестели. Мотнув головой, Алексей негромко сказал, «Сейчас ты выслушаешь меня и сам решать будешь». И начну я сразу с того момента, как очнулся на постоялом дворе, отравленный. Свою историю он поведал очень медленно, постарался передать свое состояние. Единственное, о чем никогда и никому не будет говорить, так это о том, что он человек из другого времени. Ведь на дворе XVIII век, примут за беса и начнут изгонять его из тела. Экзорцисты тут есть, особенно хорошие специалисты среди палачей. А оно ему надо, их умение на себе пробовать. Говорил честно, лучше не врать без большой нужды. Просто правду надо не договаривать. А вот старик слушал его крайне внимательно, временами задавая короткие вопросы, острые, как клинок кинжала, засунутый под ребра сильным ударом. Знающий старик, зело недоверчивый, но и пост высокий занимает. Был бы недальновиден и неумен, давно бы коллеги сожрали вместе с рясой и не поперхнулись. «Это хорошо, что ты в монастырь не попросился, хотя клобук не гвоздем прибит, как верно подметил». Однако, царевич, в опасные дела ты втягиваешь. Тут рисковать многим придется. Так без труда не выловишь рыбку из пруда. Да и опасно на тонком льду стоять. Тут осторожность не помешает». Алексей усмехнулся. Слова ионы для него стали понятны. «Старик не прочь поиграть по самым высоким ставкам, но требует показать весь список возможных пожалований. Что ж, он в своем праве. И тут мне не нужно скупиться на обещания» но и не давать сразу и очень много, памятуя о том, что аппетит во время еды приходит. «А тот, кто трудился и с рыбой остался, не умрет с голода, как другие, и место займет достойное, яко спаситель». Намек дан, и ты его понял, вон как головой закрутил. «А что ты хотел? На халяву все получить и ничего при том не делать?» «Нет, так свиней не режут, ваше преосвященство». «Весь в крови измажешься, с головы до пят, потому что нет у нас иного выхода, за власть бороться надо, тем более имея против себя такого врага, как царь Петр». «Какая тебе помощь потребна, государь?» «Слово сказано. Молодец!» юлет не стал. «Все старик прекрасно понял». Алексей внимательно посмотрел на Иону. Тот спокойно выдержал взгляд, положив ладони на пасторский посох. «Людишек нужно собирать верных под мою руку, особенно тех военных, кто вес в Москве имеет. Ведь полки в Первопрестольной поднять за веру православную можно, не всем новые реформы пришлись по сердцу. Но ими командовать нужно. Кто лучше жен своих мужей знает? Ведь ночная кукушка завсегда дневную перекукует. А как будет ясно, кто и чем дышит, то и мне нужно будет с такими разговор вести уже на особицу». «Время зря не тратить в напрасном поиске конфидентов. Торопиться нам нужно, владыка». Алексей специально нажал голосом на нужном месте и добавил. «Доносчики ведь рядом бродят, а потому не позднее начала марта на Москве должна быть моя власть вместе с патриархом и крепко держаться против бесовского Петербурга. Весна наступит, ледоход и распутится. Не сразу полки царя Петра подойдут» мы за это время укрепиться зело сможем и народ на помощь церкви, а с ней истинного православного царя, позвать купно, людно и оружно. Спасение всем вместе искать и по кондициям сиречь условиям прописным, жизнь в дальнейшем устраивать. По устоям древним и праведным, в том крест целовать будут перед патриархом и народом своим, и сего целования не нарушу, о чем в грамоте объявляю. Праведные у тебя мысли, государь. Земля наша устала от неустройства, что пришло в эти годы. Православной церкви нашей прежнее величие и благолепие вернуть надобно. Торг зело уместен, раз он пошел. Им палец в рот не клади, откусят. А потому нужно на всех пунктах кондиции держаться, памятуя, что Богу — Богово, а Кесарю — кесарева. Я весь во внимании, владыка.